Замок рождает стихи. Но какой поэзии ждать от пошлого аккомпанемента игральных костей? Поначалу люди будут жить призраком замка, читая о нем стихи. Но со временем исчезнет и призрак, стихи станут чужими, непонятными. Что тогда будет им в радость? Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих одного, чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали смрадное болото. Так откуда придет к ним радость? А я... Я восстанавливаю силовые линии, строю плотины в горах, удерживаю воды. Я воплощенная несправедливость и встаю на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды и растеклись болотом. Я сгибаю полосу в лук. Но несправедливость сегодня, окажутся справедливостью завтра. Я тарю дороги там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне, достоячих, вот их справедливости. Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я свое царство». Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. Можно ли притеснять подобное совершенство, твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснение. Пока сердце помнит запреты, человек жив. Но мало-помалу они забываются, и тот, кого хотели спасти, погибает». Поэтому я ненавижу издевку, достояние бездельника. Кто как не бездельник говорит, были у вас и другие обычаи, почему не переменить и эти? И еще слова бездельника. Кто не волит вас держать хлеб в амбаре, овец в хлеву? Можно ведь и наоборот. Он меняет местами слова Он не знает, что слова — это не все, что существует на свете. Ему не понять, что человек живет. А чтобы жить, ему нужен дом. Заслушавшись бездельников, люди теряют из вида дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ — смысл существующего. В праздник... Гордятся тем, что свободны от обычая, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остается святотатством. Люди попирают то, что пока еще весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг». Тень закона еще так крепко держат их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему. Забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади. Исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирать былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячью окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнатке, которая придает вкус тайны всему жилищу. Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, замке, который они успели позабыть. Я знаю, что будет, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, и не желаю слушать твердящих мне о благодати естественных склонностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой и стирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредающихся ручейков, Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я. И я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом времени. Время должно было обратить его в прах, но, вопреки силе, гнущий ствол к земле, год от года раздвигается гордый храм его кроны. Я — жизнь. Я упорядочиваю, я творю ледники вопреки интересам луж, и пусть лягушки квакают о несправедливости, я готовлю человека к тому, чтобы он жил. Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр. Книжное несварение тяготеет к хаосу. Для закоснелости позабывший о жизни, болтун прав. Отвлеченно и кедр, и пальма одно и то же, и одинаково превратятся в прах, но жизнь не терпит смешения и борется с естественными склонностями. Из праха она созидает кедр. Истинность моих законов в человеке, который порожден ими. Я не считаю, что смысл вот в этом обычае, законе, наречии моего царства. Я знаю другое. Складывая камни, творишь тишину, но ничего о ней не узнаешь, разглядывая камни. Знаю, что живит любовь, а бинты и мази только подспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечет труп, и ощупает печень, сердце, кость. Сами по себе что они значат? Что значит чернила и бумага в книге? Значима мудрость книги, но она вне вечности. Я отвергаю споры, в них ничего не рождается. Язык моего народа, я хочу сберечь и сохранить тебя. Помню «Нечестивца, который пришел к моему отцу, ты приказал молиться по четкам из тринадцати бусин. Но что есть число тринадцать? Благодать останется благодатью, хотя число бусин переменится». И он стал приводить тончайшие доводы в пользу четок из двенадцати бусин. Я был мал, А детство податливо на слова. Я смотрел на отца, я боялся, что ответ его не затмит блеска этих доводов. — Так объясни мне, — продолжал гость, — чем так дороги тебе тринадцать бусин? — Дороги платой. За них заплачено ни одной головой, — ответил отец. Бог помог нечестивцу, он уверовал.